Глава 7. Врачи, не работающие с образами. Медицинская диагностическая система на основе ИИ может перерыть многолетние массивы данных о пациентах, страдающих раком или сахарным диабетом и выявить взаимосвязь различных характеристик, привычек или симптомов, что позволит эффективнее диагностировать и предотвращать эти заболевания. Разве отсутствие у машины понимания того, что она делает, превращает ее в менее полезный инструмент? Гарри Каспаров В отличие от специалистов по информационным технологиям, большинство врачей, медицинских сестер и прочих медработников не занимаются тем, что я бы назвал патерноцентрической практикой. Большинство медицинских специалистов первичного звена, да и многие узкие специалисты, конечно, обращаются к таким средствам диагностики, как медицинская визуализация или гистологические препараты. Но главная их задача – это оценка состояния больного и составление плана обследования и лечения. Это требует интеграции информации, вдумчивого анализа анамнеза, сбора физикальных, лабораторных и других объективных данных. Это, например, рентгеновские, магнитно-резонансные и другие снимки и гистологические препараты, интерпретируемые другими специалистами. Изучение соответствующей медицинской литературы, общение с пациентами и их родственниками. Практика этих медицинских специалистов не укладывается в простые схемы. В то время как глубокое обучение – это входы и выходы алгоритмов, Большинство практикующих медиков не пользуются алгоритмической обработкой данных. Таким медикам, не работающим с образами, в отличие от врачей-паттернистов, о которых говорилось в предыдущей главе, искусственный интеллект может предложить дополнительные возможности, избавив врачей и медсестер от функций, с которыми более эффективно справляются машины. Диапазон таких функций весьма широк, от клавиатурного набора до обработки мультимодальных данных. Одна из областей, где искусственный интеллект продвигают упорно и издавна, это усвоение и анализ огромного количества данных биомедицинских исследований. Каждый год в журналах публикуют более 2 миллионов рецензированных статей, то есть каждые 30 секунд в печати появляется одна статья. Нет на свете человека, способного поспевать за всей этой информацией, особенно если этот человек – сильно загруженный врач. Было забавно наблюдать, как в 2017 году компания IBM рекламировала медицинский компьютер Watson, который по мнению компании мог помочь врачу прочитать 5000 статей в день и при этом еще и принимать больных. Конечно, ни Watson, ни любой другой алгоритм ИИ не могут выполнить эту задачу, по крайней мере пока не могут. Строго говоря, Watson имеет дело с аннотациями и резюме в начале большинства опубликованных статей но даже при этом надо помнить, что это не структурированные данные, а значит, простое усвоение текста не ведет автоматически к умножению знаний. Это может показаться удивительным, учитывая способность компьютера Уотсон обыгрывать людей в джепаде. Можно было бы предположить, что он сумеет превзойти и врачей, работая с медицинской литературой так же быстро. Но оказывается, единственное, что делал Уотсон, чтобы побеждать соперников в игре, Это «изучал Википедию, откуда и берутся 95% вопросов». А подбирать нужную информацию, и обрабатывая медицинскую литературу, это не то же самое, что сортировать статьи Википедии. Чтение компьютером научной статьи требует надзора со стороны человека, чтобы выделять в тексте ключевые слова и выводы. Эндрю Сью из нашей группы в научно-исследовательском институте Скрипса разработал проект под названием «Mark to Cure» на основании сетевого краудсорсинга. Он набрал участников за пределами научного сообщества. Волонтеры, мы называем их гражданскими учеными, искали и аннотировали биомедицинские материалы, представленные более чем 20 миллионами статей на сайте PubMed в базе данных, созданной Национальными институтами здравоохранения. На сегодня не существует программного обеспечения, способного обрабатывать материалы на естественных языках и выполнять эту важнейшую функцию. Но дело движется. Пройдет какое-то время, и Водсона, в поднятую вокруг него шумиху, будет помогать врачам поспевать за свежей медицинской литературой, имеющей отношение к их специальности, если, конечно, эти данные будут должным образом отфильтрованы и удобны в использовании. В старые времена до появления электронной медицинской документации сложность пациента оценивали по симптому толстой карты. Несмотря на электронную медкарту, это по-прежнему частое явление, и при новых, и при повторных визитах, так как копии материалов из истории болезни приходят по факсу или электронной почте, и врачу надо прочесть для ознакомления с больным десятки, а иногда и сотни страниц. Предполагалось, что хранение данных в электронном виде сильно облегчит медикам жизнь. Но принятая в настоящее время форма электронных записей не обеспечивает удобную организацию данных и легкость поиска, да и просто мешает нам сразу видеть те бесценные крупицы данных о пациенте, которые нам нужны. Даже сам факт, что на обучение работе с электронными медицинскими картами отводится больше 20 часов, говорит о сложности работы с электронной документацией. Подчас это сложнее диагностической работы с пациентом. Однако еще хуже неудобного поиска – неполнота данных. Мы знаем, что о конкретном больном существует гораздо больше информации, чем можно найти в его ЭМК. Есть недоступные данные о прежних курсах лечения и осмотрах в других медучреждениях, о предыдущих заболеваниях и проблемах, когда пациент был моложе или жил в другом месте. Это и данные приборов – артериальное давление, частота пульса, уровень глюкозы в крови, которые не вошли в электронную медицинскую карту. Во многих случаях геномные данные тоже не попадают в электронные документы. Игнорируются данные из Фейсбука и других социальных сетей. Даже если медик умеет работать с электронными медицинскими документами, он все равно получает лишь очень узконаправленную и неполную информацию. Электронная медицинская документация сама по себе препятствует проявлению всей мощи инструментов ИИ. Как и в случае с существенно важным содержанием медицинской литературы, в идеале искусственный интеллект может найти, объединить и упорядочить все данные о пациенте, если этот материал структурирован в полном объеме, аккуратно и компактно. Но такого продукта мы пока еще не видели. Если когда-нибудь удастся этого добиться, то мы не только сделаем работу врача более эффективной, но и получим инструмент для более осмысленного и тщательного обследования каждого пациента. И в конечном счете такие данные окажутся невероятно ценными и полезными для любого человека на его жизненном пути, пролегающем в том числе и через болезни. Если и есть вещь, которую всеми фибрами души ненавидят как врачи, так и пациенты, то это компьютерная клавиатура. Стук по клавишам отвлекает врача и заставляет пациента чувствовать себя лишним. Теряется прямой зрительный контакт, возможность читать язык телодвижений, а это значит, что исчезает сам смысл межличностного контакта. Страдают обе стороны. Больной сомневается, что врач ему сочувствует, а врач, на котором лежит тяжкое бремя заполнения электронной карты, прекрасно понимает, что это мешает ему слушать пациента и вникать в его переживания. Этот современный электронный ритуал во многом способствует эпидемии профессионального выгорания и депрессии у врачей. Когда впервые появилась электронная медицинская документация, родилась и новая профессия электронных секретарей, призванная сохранить человеческое общение врача с пациентом. Клавиатурный набор поручили третьему лицу. Компания Scribe America на сегодня является крупнейшей из 20 компаний, оказывающих услуги переписки в учреждениях здравоохранения и клиниках на всей территории США. К 2016 году в отрасли работали более 20 тысяч секретарей и прогнозировалось, что к 2020 году их должно было стать более 100 тысяч, то есть один секретарь на 7 врачей. Привлечение к работе такого клавиатурного секретаря, согласно многим сообщениям, увеличивает удовлетворение от работы у врача и от приема у пациента. Но едва ли это панацея? Такая система требует создания дополнительных оплачиваемых рабочих мест и, следовательно, приводит к дальнейшему увеличению и без того непомерных затрат на электронные информационные системы здравоохранения, такие как EPIC или CERNER. Помимо этого, присутствие в кабинете третьего человека может помешать пациенту откровенно говорить с врачом. Появление компьютера в кабинете врача стало первой попыткой применения цифровых технологий в медицинской практике. Провальной, как считают многие. Ирония судьбы. Похоже, эту проблему можно решить именно с помощью машин. Нас окружают голосовые ассистенты, такие как, например, Alexa, и встает резонный вопрос, а надо ли вообще печатать на клавиатуре. Говорить намного быстрее и легче, а вот ввод данных в громоздкую электронную документацию занимает непропорционально много времени. Например, для того, чтобы ввести в электронную карту с клавиатуры сведения, что пациент выкуривал в течение 20 лет по 3 пачки сигарет в день, а 5 лет назад бросил курить, потребуется несколько минут. Чтобы это сказать, нужно всего 2 секунды. Согласитесь, для искусственного интеллекта все это пустяк. Обработка речи и уже превосходит по качеству работу профессионального секретаря, печатающего текст с голоса под диктовку. Почему бы в таком случае не сделать аудиозапись всего приема, а потом расшифровать этот неструктурированный разговор с врачом для электронной истории болезни? Автоматическая расшифровка может быть отредактирована самим пациентом, а затем документ может быть просмотрен врачом и проанализирован алгоритмическими средствами в соответствии с предпочтениями врача в документации и с его стилем. Когда таким образом обработают 50 или больше записей, необходимость тщательного просмотра расшифровки перед ее помещением в начнет снижаться. Это позволит без помех и перерывов на записи разговаривать во время приема нормальным человеческим языком, заменить секретаря автоматикой, сократить расходы и сохранить личное общение врача и пациента. Кроме того, привлечение пациентов к редактированию записей позволит избавиться от некоторых распространенных ошибок которые омрачают визиты к врачу и снижают качество электронной медицинской документации. Аудиозаписи приема целиком, потенциально еще и расшифрованные, позволяют создать архив, который пациент сможет просматривать. Это особенно полезно, поскольку не все, что обсуждается во время приема, пациент запоминает или сразу понимает. И известно, что 80% записей просто копируются, при этом ошибки перетекают из записи в запись, качуя от врача к врачу. Часто в записях фигурируют лекарства, которые пациент не принимал, и даже те, которые ему никогда не назначались, или неточные диагнозы. Раньше пациентов не просили о помощи с их же историями болезни, но это может быть очень полезно для прояснения данных. Некоторые врачи опасаются, что такой подход приведет к новым неточностям, но все же это весьма полезный компромисс, учитывая современное положение вещей. Посмотрим. В Стэнфордском университете при сотрудничестве с Google был запущен пилотный проект цифрового секретаря в сочетании с обработкой данных на естественном языке для расшифровки беседы во время приема и машинным обучением для перевода расшифровки в текст. А исследования по разработке алгоритмов при создании записей и приеме активно ведутся такими компаниями, как Microsoft, Amazon, Google, Nuance, а также многими стартапами. Кеа Войс, Сейкара, Аугмедикс, Сенли, Сьюки и Нотабл. Запись врачебного приема с процедурой обработки на естественном языке может все же оказаться не вполне оптимальным решением. Помимо технических проблем, расшифровать неструктурированную речь так, чтобы получилась лаконичная, но полная запись, есть и проблема неполной картины. Например, будет утрачена вся невербальная составляющая коммуникации, а понимание, что все происходящее на приеме будет записано, заархивировано и может быть впоследствии просмотрено, способно помешать живому свободному общению. Сейчас активно занимаются внедрением ИИ в этот аспект общения врача и пациента, несмотря на отсутствие уверенности, что этот подход себя оправдает. Другие составляющие врачебного приема также перспективны для применения машинного обучения. Искусственный интеллект уже составляет основу инструментария известного под названием системы поддержки принятия врачебных решений. Эти алгоритмы, которые используются и совершенствуются на протяжении последних двух десятков лет, должны были взять на себя ряд функций, чтобы облегчить работу врача и улучшить ее качество. Просмотр и анализ данных о пациенте, оценку результатов лабораторных исследований, напоминание о лекарственной аллергии и несовместимости лекарственных препаратов, предотвращение возможных ошибок при назначении медикаментозного лечения. Все они пока не слишком-то оправдывают вложенные средства. Системный обзор 28 рандомизированных испытаний, система поддержки принятия врачебных решений не выявил положительного влияния на выживаемость больных, хотя было продемонстрировано небольшое улучшение показателей в профилактике заболеваемости. На сегодня главным недостатком системы поддержки принятия врачебных решений считается проблема с рабочим ритмом из-за частых подсказок и предупреждений. Помимо этого, современные системы поддержки принятия решений довольно примитивны в сравнении с последними достижениями в области искусственного интеллекта. Первое, что можно сделать для исправления ситуации, это внести в память системы всю медицинскую литературу. На сегодня это невозможно, но со временем все же будет сделано в результате чего появится обширная база данных по оказанию помощи каждому конкретному пациенту, а также по установлению медицинских диагнозов и выработке оптимальных рекомендаций по лечению. Это будет большим шагом вперед по сравнению с сегодняшним стандартом, когда врачи вынуждены самостоятельно искать информацию в Гугле или, что реже из-за стоимости доступа, проверять назначение в авторитетной базе данных up-to-date, где собраны данные по доказательной медицине. Эта база внедрена в систему поддержки принятия врачебных решений некоторых крупных учреждений здравоохранения. Знакомство с самыми современными биомедицинскими исследованиями тоже было бы не бесполезно для практикующих врачей. Но это не является самоцелью. Ральф Горовиц и его коллеги написали вдумчивую статью под заголовком «От доказательной медицины к медицинским доказательствам», где процитировали Остина Брэдфорда Хилла, выдающегося английского эпидемиолога, указавшего, что врачи не получают от самых современных медицинских исследований необходимую им информацию. Исследования не говорят врачу о том, что он хочет знать, убежден Хилл. Исследование может быть построено так, чтобы убедительно показать, лечение А в среднем эффективнее, чем лечение Б. С другой стороны, это не дает ответа на вопрос практикующего врача. Каким будет результат, если назначить именно это лекарство именно этому конкретному пациенту? Для того, чтобы принять наилучшее решение для конкретного пациента, врач или и система должен включить в обработку все индивидуальные данные. Биологические, физиологические, социальные, поведенческие, и экологические. они не полагаться на усредненный результат, полученный на большой когорте испытуемых. Например, обширные рандомизированные клинические исследования назначения статинов показывают, что из ста человек, получающих статины, у двух-трех отмечается уменьшение частоты приступов стенокардии и снижается риск получения инфаркта миокарда. Остальные будут принимать статины без всякого клинического улучшения, только ради снижения уровня холестерина в крови, то есть для улучшения лабораторных показателей. Мы уже несколько десятилетий знаем о таких клинически значимых факторах, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, как курение и сахарный диабет. А теперь мы можем получить представление о факторах риска, выполнив недорогое генетическое исследование. Данные можно получить за 50-100 долларов. Эта оценка, независимая, в качестве дополнения к традиционным факторам риска, может помочь спрогнозировать вероятность ишемической болезни сердца а также эффективность действия статинов на организм данного пациента. В настоящее время проверяются на достоверность аналогичные оценки генетического риска в отношении таких заболеваний, как рак молочной железы, рак предстательной железы, мерцательная аритмия, сахарный диабет и болезнь Альцгеймера. Анализ данных с помощью умного инструментария ИИ должен также включать обработку данных лабораторных исследований каждого конкретного пациента. Сегодня лабораторная оценка осуществляется по шкалам, основанным на усредненных данных популяционных исследований, когда о каждом результате судит предельно упрощенно. Укладывается он или нет в нормальный диапазон значений? Такой подход отражает фиксацию медицинского сообщества на некоем усредненном пациенте, которого не существует в природе. Например, при оценке результатов лабораторных исследований не учитывается наследственность и этническая принадлежность, хотя хорошо известно, что Такие ключевые показатели, как концентрация а 1 c гемоглобина при сахарном диабете или уровень сывороточного креатинина при заболеваниях почек, сильно различаются у людей африканского происхождения и у европеоидов. Более того, масса информации теряется внутри так называемого нормального диапазона. Давайте для примера возьмем мужчину, у которого на протяжении последних пяти лет уровень гемоглобина в крови снизился с 15,9, до 13,2 граммов на литр. Оба значения находятся в пределах нормы, и поэтому такие изменения не будут отмечены в лабораторных отчетах. А занятой врач, скорее всего, не удосужится заглянуть в прошлые записи и сравнить результаты анализов. Однако, такое снижение показателя может быть ранним признаком какого-то патологического процесса, скрытого хронического кровотечения или рака. Мы сами загнали себя в бинарный мир интерпретации данных, Норма и не норма. И игнорируем богатые, информативные и непрерывные данные, хотя могли бы ими воспользоваться. Именно здесь глубокое обучение машины при помощи всеобъемлющих непрерывных, континуальных и постоянно обновляемых данных может сыграть важную роль, так и будет подсказывать врачу именно то, что он хочет знать. Я бы назвал такую систему не системой поддержки принятия врачебных решений, а AIMS дополненной персонализированной медицинской поддержкой. Пока что мы рассмотрели те области, где искусственный интеллект может воздействовать на работу всех врачей и всех медработников в целом. Теперь мы обратимся к некоторым другим медицинским специальностям, где уже внедрен ИИ и имеются соответствующие результаты, которые позволяют оценить прогресс. Ни в одной из них, правда, использование ИИ пока не стало рутиной. Но есть обнадеживающие признаки, что дело идет именно к этому. Офтальмология. Несмотря на то, что самый ранний и быстрый прогресс в применении ии в медицине имел место в рентгенологии и патологической анатомии, мне думается, что очень скоро эталоном станет использование искусственного интеллекта в офтальмологии. Причиной потери зрения номер один в современном мире является диабетическая ретинопатия которых страдают в мире больше 100 миллионов человек. Заболеваемость в США среди страдающих с сахарным диабетом достигает 30%. Это большая проблема здравоохранения и для выявления этого заболевания рекомендуют регулярный скрининг, но чаще всего люди его не проходят. Хотя при раннем выявлении диабетическую ретинопатию можно эффективно лечить, предотвращая наступление слепоты. Если бы все, кому это показано, проходили скрининг на диабетическую ретинопатию, то в год делалось бы 30 миллионов фотографий глазного дна, нуждающихся в интерпретации. Понятно, что это задача для глубокого обучения. Группа ученых Google разработала алгоритм автоматического выявления диабетической ретинопатии и диабетического отека желтого пятна. В связи с этим алгоритмом было обнародовано очень мало технической информации об использованной сверточной глубокой нейронной сети, если не считать ссылок на статью Кристиана Сегеди и его коллег в Гугле об архитектуре этой сети, Inception V2. Мы знаем только, что они использовали 128 175 изображений сетчатки для обучения системы и два набора изображений для валидации. 9963 и 1748, обследовав в общей сложности более 75 тысяч пациентов. Эти изображения были интерпретированы 60 сертифицированными офтальмологами. У некоторых из них был опыт просмотра тысяч изображений. Разработанное программное обеспечение имело впечатляющую чувствительность от 87 до 90% и специфичность 98%. Но Google был не единственной компанией, разработавшей алгоритм глубокого обучения для диагностики диабетической ретинопатии. Компания IBM, использовавшая более 35 тысяч изображений сетчатки, сообщила о точности диагностики, достигающей 86%. Даже 16-летняя студентка из США Кавья Парапу разработала такой алгоритм, приспособив для этого нейросеть ResNet50 от Microsoft и воспользовавшись 34 тысячами изображений, предоставленных Национальным офтальмологическим институтом. Они с братом собрали команду, учредили компанию i-iagnosis и разработали насадку для объектива смартфона, изготовляемую при помощи 3D-печати, чтобы алгоритм можно было использовать для диагностики диабетической ретинопатии где угодно и в любых условиях. Оценивая эти обнадеживающие данные, надо все же иметь в виду несколько факторов. У диабетиков с ретинопатией реакция на средства, расширяющие зрачок, хуже, чем у здоровых людей. А диабетической ретинопатии часто сопутствует катаракта, что затрудняет получение качественного изображения для алгоритма. Более того, на результат может повлиять то, кто именно работает камерой. Осмотром глазного дна занимаются не только офтальмологи, но и оптометристы, и другие медицинские специалисты. Решить эти проблемы призвано первое клиническое перспективное исследование применения искусственного интеллекта в медицине. Группа специалистов офтальмологов компании IDX на базе Университета штата Айова разработала алгоритм глубокого обучения с использованием ретинальной камеры TopCon для выявления диабетической ретинопатии. В кабинетах врачей первичного звена 10 населенных пунктов США при помощи аппарата IDX и алгоритма было обследовано в общей сложности 900 пациентов, страдающих сахарным диабетом. Изображения были тотчас отправлены в облако для анализа и результаты появились уже через несколько минут. Точность выявления диабетической ретинопатии оказалась высокой, с чувствительностью 87% и специфичностью 90%. Надо отметить, что точность этого проспективного исследования первого клинического испытания подобного рода сильно не дотягивает до ретроспективных исследований 0,99 в двух наборах данных с использованием разных алгоритмов. Разработка IDX была одобрена управлением по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами в 2018 году. И хотя освоение этой технологии может затянуться, так как требует применения собственных систем IDX стоимостью более 20 долларов, Она, тем не менее, представляет собой шаг к точной машиной диагностике ретинопатии без участия офтальмолога, о чем мы с моим коллегой Пирсом Кином написали в сопроводительной редакционной статье к этому важному отчету. Еще одна распространенная причина слепоты – возрастная макулярная дегенерация, ВМД, макулодистрофия. И так же, как и в случае с диабетической ретинопатией, своевременно начатое лечение позволяет предотвратить заболевание или, по крайней мере, замедлить его развитие. В 2018 году я посетил Мурфилдскую офтальмологическую клинику в Лондоне, одно из самых авторитетных в мире лечебных учреждений офтальмологического профиля. Главный специалист госпиталя Пирскин, ученый с мировым именем, выполнил мне оптическую когерентную томографию, ОКТ. В отличие от фронтального изображения глазного дна, используемого для диагностики диабетической ретинопатии, оптические когерентные томограммы являются изображениями поперечных срезов ткани сетчатой оболочки. Звучит фантастически, а сама процедура выглядит весьма буднично. Я оперся подбородком на подставку аппарата, в оба глаза мне поочередно направили лучи света и через минуту был получен результат. Кин в сотрудничестве с компанией DeepMind AI создал алгоритм на основе глубокого обучения, который может существенно облегчить обработку более миллиона трехмерных изображений ОКТ, которые ежегодно выполняют в Мурфилдской клинике. С помощью алгоритма можно с большой точностью диагностировать большинство заболеваний сетчатки, включая возрастную макулярную дегенерацию, причем задолго до появления первых симптомов. Совместное исследование, проведенное госпиталем и компанией DeepMind с анализом 14 тысяч ОКТ-изображений, показало, что автоматизированная интерпретация оказалась по точности как минимум не хуже, чем интерпретация специалистам. В рамках исследования определяли точность перенаправления пациента к офтальмологу в экстренных случаях при более чем 50 офтальмологических заболеваниях, включая глоукому, диабетическую ретинопатию и ВМД. Иногда у пациентов не было никаких поражений сетчатки, и в таких случаях алгоритм просто рекомендовал наблюдение. Показатель алгоритма для ложноположительных результатов составил 0,992. А вот специалисты приходили к согласию в вопросе о перенаправлении только в 65% случаев. По мнению Кина, ОКТ должно стать частью каждого офтальмологического исследования. Очевидно, что в США до этого еще очень и очень далеко. Но проспективная валидация алгоритма, которая сейчас проводится под руководством КИНА, может изменить положение дел и превратить выполнение ОКТ в рутинную процедуру. Точность диагностики в экстренных случаях, по всей видимости, значительно вырастет с помощью алгоритма обучения глубокой нейронной сети, разработанного группой Пирса КИНА. Аналогичным образом, алгоритм интерпретации данных оптической когерентной томографии, разработанный Каном Джаном и его коллегами в Калифорнийском университете в Сан-Диего, при создании которого использовали 110 тысяч изображений, в точности диагностики возрастной макулярной дегенерации превзошел профессиональных офтальмологов. Команда Джана сейчас работает над созданием приложения для смартфонов, которое смогло бы обеспечить такое же качество изображения, как и аппараты для ОКТ. Использование нейронных сетей для получения изображений сетчатки может дать много больше, чем точная диагностика макулярной дегенерации. Согласно результатам исследования, проведенного компанией Google на материале 3000 пациентов, изображения сетчатки позволяют делать предсказания относительно возраста и пола пациента, уровня артериального давления, отношения к курению, качество контроля уровня сахара в крови, по содержанию гликозилированного гемоглобина и риска основных сердечно-сосудистых заболеваний, причем без знания клинических факторов. В отношении возраста и пола точность предсказаний была достаточно высокой, а в отношении статуса курения, артериального давления и вероятности неблагоприятных исходов сердечно-сосудистых заболеваний – умеренной. Такое исследование позволяет предположить, что глаза могут играть потенциально более важную роль своеобразного окна организма для наблюдения за пациентами. Если такой подход удастся оценить и верифицировать проспективно, то в будущем станет возможным широкое использование смартфонов для периодической самостоятельной проверки сетчатки глаза. Такой самоконтроль будет касаться течения артериальной гипертензии, сахарного диабета и их вероятных исходов, а также ранней диагностики и мониторинга возрастной макулярной дегенерации диабетической ретинопатии, глоукомы, катаракты и даже выявление ранних признаков болезни Альцгеймера. Эти изображения можно будет использовать также для определения рефракции глаза и коррекции зрения. Люди не любят, когда им закапывают в глаза капли для расширения зрачка, что может стать ограничением для массового использования смартфонов в самостоятельном исследовании глазного дна, но, возможно, эту трудность удастся обойти при помощи инфракрасного излучения. Сочетание низкой стоимости, легкого неинвазивного получения изображений и информативности данных сможет преобразить диагностику. Существует также возможность помочь детям сохранить зрение посредством искусственного интеллекта. Это, например, касается весьма тяжелого заболевания ретинопатии недоношенных. Это поражение встречается у двух из трех недоношенных детей с весом при рождении меньше 1250 граммов. Это заболевание часто пропускают. Такой серьезный диагноз могут поставить только детские офтальмологи, а обследование в отделении интенсивной терапии новорожденных, осуществляемое неонатологами, оказывается субъективным и неполным. Очень важно добиться улучшения в этой области. Да, ретинопатия недоношенных – ведущая причина слепоты в детском возрасте, но это поражение поддается лечению. Алгоритмы глубокого обучения доказали свою исключительно высокую точность в диагностике этого заболевания. Машины ставят диагноз ретинопатии недоношенных с большей надежностью, чем специалисты-офтальмологи, что было показано в ретроспективном исследовании на материале 6000 изображений. Еще одно детское заболевание, в диагностике которого может помочь искусственный интеллект, это врожденная катаракта, которую обычно диагностируют и лечат в специализированных центрах. Врожденная катаракта – это намного более сложное поражение, чем типичная старческая катаракта. Оно труднее и для диагностики на основании анализа изображений хрусталика, и для принятия оптимального решения относительно хирургического лечения. Как и в диагностике диабетической ретинопатии, интенсивность падающего света, угол освещения и разрешение снимка варьируют при использовании разных машин и при выполнении исследования разными врачами, что создает дополнительные диагностические трудности. В исследовании, выполненном в Китае для обучения глубокой сети под названием CC Cruiser, были использованы просмотренные офтальмологами изображения 886 пациентов. 410 изображений глаз детей, страдающих врожденной катарактой и 476 изображений здоровых глаз были обработаны семислойной сверточной нейронной сетью на базе ImageNet, проанализировавшей 4096 признаков. В ходе многоцентрового клинического исследования, проведенного в Китае, нейронная сеть проспективно поставила правильный диагноз практически всем больным этим редким заболеванием, кроме одного из 57, и приняла адекватное решение относительно лечения. Схожие результаты были получены и в облачной платформе при проведении дополнительного исследования, основанного на веб-данных. Эти результаты подкрепляют утверждение о том, что алгоритм может выполнять работу квалифицированного офтальмолога. Если смотреть шире, такие достижения, касающиеся редких заболеваний, весьма заметны. И это внушает надежду, что алгоритмы глубокого обучения можно использовать и вне специализированных консультативных и лечебных центров. Помимо большей доступности, глобальное объединение хранилищ этих данных может оказаться полезным в плане улучшения качества работы алгоритмов ИИ при врожденной катаракте. Кардиология. Кардиология подразделяется на множество более узких специальностей. Общая кардиология, интервенционная кардиология, Ей занимаются водопроводчики, они восстанавливают проходимость артерий, электрофизиология, электрики занимаются диагностикой и лечением нарушений ритма. Кроме того, есть специалисты по визуализации, те же радиологи, а также специалисты по сердечной недостаточности. Итак, в кардиологии нет какой-то единой специальности, но есть два метода – электрокардиография, ЭКГ и эхокардиография, ЭХКГ на которых зиждется работа всех перечисленных специалистов. Машины читают ЭКГ уже на протяжении нескольких десятков лет. ЭКГ обычно снимают, используя 12 отведений, из которых в 6 регистрируют изменения направления и величины векторов электрической активности сердца. В классическом варианте электроды для регистрации этих отведений накладывают на каждую из четырех конечностей а в остальных электроды накладывают непосредственно на грудную клетку в шести стандартных положениях. Автоматические системы были впервые применены для анализа ЭКГ в 1970-х, а в 1980-х стали уже рутиной, так что это можно считать первым случаем применения искусственного интеллекта в медицине. Но, конечно, по сегодняшним меркам это был никакой не ИИ. Собственно, мы тогда еще и слыхом не слыхивали об искусственном интеллекте. Говорили просто о расшифровке ЭКГ с помощью компьютера. Когда, учась на медицинском факультете, я в 1981 году проходил субординатуру по кардиологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, меня направили к Мелвину Шейману, электрофизиологу, который ежедневно расшифровывал стопку из 40-50 электрокардиограмм лежавших в проволочной корзине для бумаг. На каждой электрокардиограмме был напечатан компьютерный диагноз. Я должен был расшифровывать ЭКГ без подсказок, но было трудно удержаться и не подглядеть, что же сказала машина. Особенно забавно было находить ошибки, которые попадались довольно часто. Да и сегодня машины делают много ошибок при интерпретации ЭКГ. В электрокардиографии используют не самые умные алгоритмы искусственного интеллекта. Эти алгоритмы не обучаемые все они эвристические и основаны на статичных правилах различения паттернов. Алгоритмы интерпретации ЭКГ были испытаны в 1991 году в рамках крупного международного исследования. Точность интерпретации равнялась в среднем 69%. Те же алгоритмы используются в большинстве госпиталей и клиник США и в наши дни. Но все же удивительно, как мало было сделано при помощи современных инструментов искусственного интеллекта для улучшения автоматического анализа ЭКГ. Нейронная сеть, разработанная в 1997 году для диагностики острого инфаркта миокарда, имела один входной слой, один скрытый слой из 15 нейронов и один выходной слой. Добавление дополнительных нейронов в скрытый слой позволило улучшить точность интерпретации. Но один скрытый слой – это еще не глубокая сеть. Принцип работы этой нейросети, как и всех других, более ранних инструментов машины для анализа ЭКГ в 12 отведениях, тоже был основан на определенных правилах. Что же в сухом остатке? При 300 миллионах ЭКГ, регистрируемых в год, за 40 лет должны были накопиться десятки миллиардов интерпретаций, которые были осуществлены алгоритмами, основанными на правилах. Те же алгоритмы используются для интерпретации ЭКГ в 12 отведениях при стресс-тесте на беговой дорожке. Судя по всему, компании, приобретающие аппараты ЭКГ, не заинтересованы, во всяком случае пока не заинтересованы в повышении точности машинной диагностики, оставляя за человеком ведущую роль именно в той отрасли медицины, где искусственный интеллект был применен впервые. Это одна из причин того, что я до сих пор люблю расшифровывать ЭКГ вместе со студентами-практикантами. Пусть даже не думают доверять машинным интерпретациям. Учитывая недавнюю разработку алгоритм для глубоких нейронных сетей, который достаточно точно диагностирует острый инфаркт миокарда, чувствительность 93%, специфичность 90%, поснятой в 12 отведениях ЭКГ, Мы можем рассчитывать, что настает конец стагнации, связанной с машинной интерпретацией ЭКГ, основанной на правилах. В противоположности ЭКГ в 12 отведениях наметился прогресс в диагностике нарушений сердечного ритма через единственное отведение с использованием подходов современного глубокого обучения. Это стало возможным в связи с усовершенствованием систем длительной регистрации сердечного ритма. Стандартным инструментом остается холтеровский монитор, изобретенный Норманом Холтером в 1949 году, хотя его ношение связано с необходимостью крепить к коже многочисленные электроды, соединенные проволокой с регистратором. Ранее я описал небольшой электрод с аппаратом iRhythmZio, который крепится к коже пластырем и служит для диагностики нарушений сердечного ритма. Регистрировать кардиограмму С помощью этого аппарата можно в течение 10-14 дней. Причем аппарат не мешает заниматься повседневными делами и принимать душ. Усовершенствованная технология позволила iRhythm создать массив данных, в 500 раз превышающий по объему количество данных, которые использовались раньше во всех без исключения аппаратах для оценки сердечного ритма. Группы из Стэнфордского университета под руководством Эндрю эна использовала сверточную нейронную сеть из 34 слоев для анализа 30-секундных отрезков ЭКГ, зарегистрированных у 29 тысяч пациентов. Всего более 64 тысяч отрезков. Причем критерии истинности были определены квалифицированными специалистами по расшифровке электрокардиограмм. После этого было проведено тестирование на 336 записях ЭКГ 328 пациентов. И результаты алгоритма сравнились с результатами расшифровки шестью квалифицированными специалистами. Еще трое были привлечены для сравнения данных с заранее известными эталонами. Всего было распознано 12 типов нарушения ритма, включая фибрилляцию предсердий и блокады, а также нормальный синусовый ритм. В этом ретроспективном исследовании алгоритм справился с задачей в большинстве категорий ритмий лучше, чем шесть кардиологов. Однако ошибки допускали как машины, так и люди. Совокупная предсказательная ценность и тех и других составила около 70-80%. Особенно важна диагностика фибрилляции предсердий. Это довольно обычное явление, тридцать людей рискуют столкнуться с этим нарушением в течение жизни. К тому же, часто мерцательная аритмия протекает бессимптомно, но при этом является важным фактором риска инсульта. В конце 2017 года Управление по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами одобрило систему, разработанную компанией Alive Core, которая представляет собой датчик, встроенный в наручные часы и снабженный глубоким обучающим алгоритмом для диагностики фибрилляции предсердий. Одноэлектродный сенсор для регистрации ЭКГ в одном отведении соединен с часами Apple Watch и непрерывно регистрирует и оценивает сердечный ритм. Пользователь может снимать ЭКГ отрезками по 30 секунд, просто приложив подушечку большого пальца к браслету часов. Анализ ЭКГ производится по такому же алгоритму, как и у смартфона с датчиком, его применяют уже более 5 лет. Core также поставила себе на службу акселерометр, который отслеживает перемещение пациента и идентифицирует нарушение ритма в тех случаях, когда частота сердечных сокращений перестает соответствовать физической нагрузке. Обученная без учителя нейронная сеть включается каждые 5 секунд и прогнозируется отношение между индивидуальной частотой сердечных сокращений и физической активностью. Нелинейная зависимость является свидетельством рассогласования, и прибор советует пользователю снять ЭКГ именно в тот промежуток времени, когда потенциально может возникнуть аритмия. В отличие от всех других технологий, которые мы с вами рассматривали до сих пор, это приспособление предназначено для пациентов, а не для врачей. В конце концов, оно предусматривает регистрацию физической активности пациента в реальном мире, а не в кабинете врача. Эти отрезки ЭКГ можно записать, сохранить и отправить кардиологу или любому другому врачу, что может оказаться весьма полезным для установления верного диагноза. Возможным несоответствием по времени – Когда регистрируется ЭКГ и когда имеет место согласование между частотой сердечных сокращений и уровнем физической активности, объясняются все трудности, связанные с такими технологиями. Над созданием смарт-часов для диагностики нарушений сердечного ритма работала и другая компания – Cardiogram. Более 6000 человек в течение 9 недель в среднем носили часы Apple со встроенным в них приложением на базе алгоритма глубокого машинного обучения DeepHeart но точность диагностики фибрилляции предсердий оказалась весьма низкой. Чувствительность и специфичность были равны 67%. Другая важная технология, используемая всеми специалистами-кардиологами, это эхокардиография. Этот метод предназначен для определения формы и функций внутрисердечных структур. Движение сердца вкупе с необходимостью точного описания ключевых эхогенных структур, таких как эндокард, Внутренний слой, выстилающий полость сердца, делают затруднительным полный автоматизированный анализ, однако все же предпринимаются попытки применения ИИ для обработки результатов эхокардиографического исследования. Этим занимаются в Калифорнийском университете в Беркли и в британской компании Altromix на базе Оксфордского университета. Группа из Беркли опубликовала отчет о первом применении глубокой нейронной сети в эхокардиографии, И о сравнении результатов работы машины с интерпретациями, сделанными специалистами высшей категории из университета Сан-Франциско. Это ретроспективное исследование было небольшим по объему, проанализированы были изображения, полученные при исследовании всего нескольких сотен пациентов. Но точность, тем не менее, оказалась достаточно высокой. Алгоритм сумел разглядеть более 90% информации, считанной кардиологами. Компания Altromix больше сосредоточена на интерпретации стресс-эхокардиографического исследования. Сравниваются эхокардиограммы, зарегистрированные в покое перед выполнением упражнения и на пике физической нагрузки. На своем веб-сайте компания утверждает, что точность в диагностике ишемической болезни сердца достигает 90%, однако подтверждающие это данные до сих пор не опубликованы. Компания-стартап под названием Butterfly Network производящая ультразвуковые приложения для смартфонов, использовала искусственный интеллект для определения положения ультразвукового зонда и фиксации результирующего изображения. и при помощи алгоритма глубокого обучения предлагает скорректировать положение зонда. Учитывая огромную роль эхокардиографии в диагностике и лечении сердечных заболеваний, необходимо очень внимательно относиться к внедрению и обучению искусственного интеллекта для автоматизированной интерпретации данных ЭХКГ. Быстрый и точный машинный анализ пригодился бы многим врачам. Не все умеют читать эхокардиограммы, а в мире есть места, где таких специалистов нет вообще. В настоящее время разрабатываются и другие инструменты для кардиологии. Компании Arteris и NVIDIA заняты созданием алгоритмов для интерпретации МРТ сердца предполагается увеличить скорость анализа и повысить его точность. Правда, в отличие от ЭКГ и эхокардиографии, МРТ редко применяют в клинической кардиологии. Но вопрос не только в медицинской визуализации. Даже обычные электронные записи о кардиологических заболеваниях становятся объектом алгоритмического анализа для прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ноттингемская группа использовала электронные записи 380 тысяч пациентов выделив из них когорты из 295 тысяч человек для обучения и из 83 тысяч человек для валидации. Четыре отдельных алгоритма, включая алгоритм на основе нейронной сети, превзошли стандарты, используемые Американским кардиологическим колледжем и Американской кардиологической ассоциации для прогнозирования десятилетнего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это явное преимущество было достигнуто отчасти за счет включения в алгоритмы машинного обучения данных о социально-экономическом положении пациента и его этническом происхождении. Аналогичным образом, вместо классической фрамингемской шкалы риска ФЭШАР, которая уже несколько десятков лет используется для предсказания кардиологической заболеваемости, Группа ученых из Бостонского университета использовала машинную алгоритмическую обработку электронных записей, получив в результате 80% точность прогнозирования риска. Сравним эту цифру с 56% точности по фромингемским критериям. Это все равно, что подбрасывать монету. Онкология. Когда компьютер IBM Watson направили на работу в здравоохранении, никто не удивился тому, что во главе списка интересующих IBM областей медицины оказалась онкология. Если учесть все существующие на сегодня методы индивидуальной диагностики злокачественных опухолей, то окажется, что нигде в медицине не собирают столько данных в ходе ультрасовременной диагностики и лечения. Мы знаем, что каждый случай рака уникален, а охарактеризовать его можно на множестве уровней. Методы диагностики включают секвенирование ДНК пациента, секвенирование ДНК клеток опухоли, секвенирование РНК клеток опухоли, секвенирование опухолевой ДНК, циркулирующей в плазме крови, метод известен под названием жидкостной биопсии, определение иммунологического статуса пациента и опухоли, а также в перспективе выращивания раковых клеток в чашке Петрии, а затем испытания эффективности противораковых препаратов на этом так называемом органоиде. В последнее время диапазон исследований был расширен за счет анализа живых злокачественных клеток, которые выделяют посредством промывания в случаях рака молочной железы или предстательной железы, а затем анализируют с помощью искусственного интеллекта для прогнозирования риска рецидива после операции. Это уникальный этап в истории диагностики рака, которая до сих пор зиждилась на фиксации и микроскопии блоков опухолевой ткани в формалине. Такая ткань, безусловно, становится мертвой. Многие из этих биологических слоев данных могут и должны оцениваться последовательно во время лечения, во время наблюдения и в случае рецидива. Если добавить сюда данные визуализации, то получится, что у нас терабайты информации о каждом больном и о течении его онкологического заболевания. И это не только пресловутые большие данные по каждому пациенту. С раковыми заболеваниями живут более 15 миллионов американцев и с каждым случаем связана масса демографической информации, а также информация о лечении и его текущих результатах. Специалисты считают, что для оптимизации результатов лечения потребуются комбинированные методы, которые включают, например, применение средств, нацеленных на специфические геномные мутации опухоли, а также средств, повышающих иммунитет пациента. Количество их возможных сочетаний и комбинаций так велико, что способно вызвать смятение человеческого разума. В последнее время часто сообщается об успешном применении двух иммунотерапевтических подходов. И теперь класс соответствующих лекарств пополнился средствами, способными изменять свойства Т-клеток пациента. Одним словом, мир онкологии удивительно сложен и полон трудностей. Как для опытных клиницистов, так и для специалистов по вычислительной биологии и искусственному интеллекту. Что касается рака молочной железы, то усилия по применению искусственного интеллекта для интерпретации гистологических препаратов и медицинских изображений я описал в главе 6 Одно исследование, проведенное в методистской больнице Хьюстона, показало, что применение искусственного интеллекта значительно ускоряет интерпретацию данных маммографии. В рамках другого исследования, выполненного в Бостоне машинное обучение, позволило проанализировать данные биопсии и прийти к выводу, что в 30% случаев из тысячи больных операции можно было избежать. Но все эти задачи не идут ни в какое сравнение по сложности с тем, что предстоит сделать в онкологии искусственному интеллекту, упорядочить разрозненные массивы данных и улучшить клинические результаты. В центре Андерсона, одном из ведущих онкологических центров США, старт IBM Watson был несколько неудачным, но это всего лишь один из более чем 50 госпиталей на пяти континентах, которые воспользовались возможностями Watson в онкологии. Благодаря сотрудничеству с комплексным онкологическим центром линибергера при Университете Северной Каролины, ученые IBM смогли опубликовать свою первую рецензированную статью. Через год после того, как создатели Watson рассказали о достигнутых результатах в телешоу «60 минут» в рубрике под названием «Искусственный интеллект меняет правила игры», они представили подробные данные по 1018 онкологическим больным, ранее обследованным специалистами по молекулярной биологии опухолей Университета Северной Каролины, чьи записи были проанализированы при помощи Уотсон. Система обнаружила 323 пациента с так называемым действующим раком. Это означает, что у них были проигнорированные специалистами Университета мутации опухолевых генов, подходящие для испытаний лекарственных препаратов. Этот автоматический анализ занимал 3 минуты на каждого больного, что само по себе, конечно, поразительно, но все же команда, создавшая Watson, не избежала и преувеличений в своем отчете. Специалисты лаборатории молекулярной биологии опухолей, вооруженные методами когнитивных вычислений, потенциально способны улучшить качество работы с пациентами, если возьмут на вооружение быстрый и комплексный подход к анализу данных, и всерьез рассмотрит перспективу вполне доступных в наше время масштабных клинических испытаний. Хотя на самом деле это не является когнитивными вычислениями, то есть не имеет отношения к термину так обожаемому в IBM, поскольку он, по мнению специалиста компании Ашока Кумара, позволяет выйти за пределы машинного и глубокого обучения. Думаю, это просто смешно. Уотсон всего лишь осуществил автоматическую, а не ручную оценку, сопоставив мутации в геноме пациентов с результатами клинических испытаний. Не было ни глубинных скрытых слоев, ни, собственно, глубокого обучения. Этот результат привел Кори Доктору, писателя фантасты и вдумчивого IT-гуру, к выводу, что вотсон в онкологии это не искусственный интеллект, воюющий с раком, это не проверенный и толком не испытанный механический турок. Поясню для тех, кому вновь этот термин. Доктор Роу имел в виду имитацию механического шахматиста, или, как он сам уточнил, управляемую человеком машину, замаскированную под искусственный интеллект, которая стала притчей в языцах в XVIII веке. Позже мы узнали, что инструкции искусственного интеллекта, вотсон которые временами отклонялись от общепринятых медицинских правил, да и просто содержали немало ошибочных и даже опасных рекомендаций, были составлены на основе мнений ограниченного числа специалистов из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга. Я уже начал подозревать, что мы идем куда-то не туда. Но потом совершенно случайно узнал о Tempus Labs, компании по работе с онкологическими заболеваниями, учрежденной в 2015 году Эриком Левковски, основателем компании Groupon. Тогда мне и в голову бы не пришло увязывать купоны Groupon с будущим онкологией. Однако, после того, как у жены Левковский в 2014 году был обнаружен рак молочной железы, он вдруг понял, что не существует ни клинических, ни научных учреждений, которые могли бы существенно улучшить положение в этой сфере. Левковский тогда сказал, «Меня поразило, как мало данных, на которых основывается лечение. Стало очевидно, что единственный способ двинуть вперед прецизионную медицину – разобраться с инфраструктурой данных по раку» мультимиллиардер Левковский решил вступить в игру. У Левковского нет никакой научной подготовки, но вы бы этого не заподозрили, если бы хоть немного с ним пообщались. Я посетил его компанию осенью 2017 года, и Левковский устроил мне небольшую экскурсию. Уезжал я с убеждением, что увидел первую компанию, взявшую на вооружение прогрессивный и комплексный подход к проблеме рака. Здание, в которых расположены Tempus Labs и Groupon, имеют общую площадь более 111 тысяч квадратных метров. Бывший универмаг Монтгомери Уарт в центре Чикаго, что впечатляет уже само по себе. Бывшее складское помещение было теперь заполнено бесчисленным множеством молодых ученых, которые, сидя за огромными компьютерными мониторами, анализировали неструктурированные врачебные записи. Левковский сказал, что у него уже более сотни талантливых специалистов по искусственному интеллекту, И у него нет никаких проблем с привлечением лучших кадров. Во время этой импровизированной экскурсии я видел новейшие аппараты фирм Illumina HighSec и NovASEC для секвенирования, помещение для выращивания органоидных культур раковых клеток, большое помещение для обучения машинанализу медицинских снимков и гистологических препаратов а также специальный диагностический кабинет, где работали с изображениями, сильно увеличивая их при сохранении изумительного разрешения. Здесь можно было интерпретировать препараты лучше, чем под объективом микроскопа, прищурившись. На момент моего визита в Tempus Labs там были собраны данные более чем об 11 тысячах пациентов объемом около 2,5 петабайт. Благодаря облачной платформе, кластерным системам вычисления и обработки на основе естественного языка и возможностям искусственного интеллекта была создана инфраструктура, пригодная для построения крупнейшей в мире библиотеки молекулярных и клинических данных, а также систем для обеспечения доступности этих данных и возможности ими пользоваться. Компания Tempus Labs ныне сотрудничает с более чем 40 центрами Национального института рака в США, Выполняет ряд важных исследований, включая работы из уже приведенного списка, от секвенирования до выращивания культур раковых клеток. Помимо полного обследования пациентов, Tempus Labs создает копии своих данных, это своего рода цифровые близнецы, через 2-3 недели после получения образцов или проб. Эта информация включает сведения о лечении и его результатах, а потом она обобщается на материале анонимных пациентов и согласовывается с демографической и биологической информацией. Здесь также используется искусственный интеллект при передовом анализе последовательности нуклеотидов ДНК методом ближайших соседей – K-nearest или KNN. В самом общем смысле это модель на базе глубокого фенотипирования и глубокой аналитики. Она призвана помочь онкологам принимать решения, основанные на достоверных данных. Пока, конечно, рано говорить, чего сможет добиться Tempus Labs, но уже можно сказать, что за два года компания могла сделать больше, чем IBM Watson сделал за пять лет. Особенно если сравнить порядок материальных и прочих затрат обеих компаний. Когда я спросил Левковский, почему представители медицинского сообщества так мало знают о его компании, а она сама держится в тени, он ответил, что не хочет разделить судьбу «Терранос». Компания работает в условиях полной прозрачности и намерена публиковать материалы только в рецензируемых изданиях. Это весьма похвально. Но на свете есть не только IBM Watson и Tempus Labs. Другие компании тоже работают над продвижением искусственного интеллекта и интегрированием мультимодальных данных как в диагностику, так и в лечение онкологических заболеваний. Одна из них – София Genetics со штаб-квартирой в Швейцарии. Ее данными уже пользуются более 400 учреждений в 55 странах. Компания сводит воедино данные клинических, молекулярных и визуальных исследований в помощь онкологам. Есть еще одно узкое место в онкологии, где было бы уместно вмешательство искусственного интеллекта. онкогастроэнтерология. Точная дифференциальная диагностика полипов и рака толстого кишечника намного более трудная задача, чем принято считать. Многочисленные исследования показывают, что эти поражения не диагностируются у 20%, причем этот процент, согласно некоторым данным, может быть даже выше. Особенно часто их пропускают, когда они плоские, небольших размеров или имеют определенную локализацию. Человеческий глаз, даже такой изощренный, как глаз опытного онкогастроэнтеролога, может быть недостаточно зорким в сравнении с возможностями компьютерных оптических систем, как это показало исследование среди пациентов с небольшими по размерам полипами, проведенное с помощью компьютеров. Недавно в рамках исследования возможностей глубокого обучения была выдвинута идея применения ИИ для выявления таких поражений. Было использовано 300 признаков, рас, распознанных на изображениях, которые были получены во время 30 тысяч процедур колоноскопии И увеличены в 500 раз. Полученный алгоритм применили в исследовании 250 пациентов с 306 полипами. Точности равные 86% представляется многообещающей в сравнении с данными, которые приводятся в медицинской литературе. В первом проспективном исследовании результатов колоноскопии с обработкой изображений методами ИИ в режиме реального времени были получены весьма обнадеживающие результаты в плане точности диагностики мелких полипов. Применение такого большого увеличения и машинного распознавания образов позволяет предполагать, что со временем такая технология станет весьма полезным дополнением к скрининговому исследованию на предмет раннего выявления рака. Хирургия. Весь наш здравый смысл восстает против предположения, будь то искусственный интеллект способен хоть сколько-нибудь всерьез повлиять на руки и навыки хирургов. Операция как процесс, пожалуй, наиболее концептуально далека от простого ввода данных, например, изучение рентгеновского изображения или гистологического микропрепарата. Однако хирурги уже два десятка лет используют при выполнении операций роботов, прежде всего систему Da Vinci компании Intuitive Surgical, основанную на принципах искусственного интеллекта. И хотя имеющиеся на сегодня данные рандомизированных исследований указывают, что использование роботов не улучшает результаты хирургических вмешательств в сравнении с обычным способом проведения операций, в 2016 году более 4000 таких роботов во всем мире помогли сделать 750 тысяч операций. И все же это меньше 10% от 8 миллионов хирургических вмешательств, выполняемых ежегодно в мире. К недавним попыткам расширить участие роботов в хирургии можно отнести создание британской компании Cambridge Medical Robotics робота по имени Versius с манипуляторами, похожими на человеческие руки. Есть и другие компании-стартапы, представившие новые роботы. Например, машина от Medical Micro Instruments отличается миниатюрными запястными шарнирами и не нуждается в консоли управления, что делает ее пригодной для микрохирургии а также машина от Auris Health, которая была одобрена управлением по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами в 2018 году. В последнем случае речь идет о роботе, выполняющем функцию эндоскопа. Этот робот вводит в трахею через рот и используют для взятия биопсии легочной ткани под контролем компьютерного зрения. Компания Medtronic приобрела немецкую робототехническую компанию, производящую тактильные датчики, что придает манипулятору почти человеческую способность к осязанию. Уже существуют роботы, способные наложить ряд швов без участия человека, а также системы, выявляющие и удаляющие мертвые или опухолевые ткани. Недавний прогресс в создании роботов, оснащенных тактильными датчиками и предназначенных не для решения хирургических задач, позволяет предположить, что в скором времени роботы будут принимать более активное участие в операциях. В ходе небольшого рандомизированного клинического исследования первых микрохирургических офтальмологических вмешательств, проведенных с помощью робототехники, были получены обнадеживающие данные в плане улучшения результатов этих весьма тонких операций. Все эти компании совершенствуют роботов, которым органически необходима поддержка ИИ. Но пока только Web Surgical совместному предприятию Google и Johnson Johnson, учрежденному в 2015 году, удалось намного глубже внедрить искусственный интеллект в хирургию. Все роботы Verbs Surgical объединены между собой через интернет, регистрируют данные каждой процедуры и используют машинные обучения для определения наилучшей хирургической тактики. Концепция Verbs Surgical, названная Surgery 4.0, заключается в следующем. Хирурги, подключаясь к облачным платформам, могут мгновенно обмениваться опытом, что обеспечивает неограниченный доступ к данным и значительно демократизирует хирургическую практику. В частности, машинное обучение, основанное на интраоперационных изображениях, а также на всех существенных данных о каждом пациенте, помогает совершенствовать хирургические методики и улучшать результаты. Например, такой подход позволяет определить важнейшие этапы пред- и послеоперационного периода позволяющие избежать серьезных осложнений, часто встречающихся после простат эктомии, ректильной дисфункции и недержания мочи. Кроме того, появляется возможность интегрировать в виртуальную реальность и 3D-видеомикроскопию для обеспечения высококачественной визуализации анатомических структур во время операции. Итак, даже если эта картинка и заменяет живого хирурга не помещается у вас в голове, в реальности это кажется все более и более возможным. Когда группа ученых из Оксфордского и Ельского университетов провела опрос, предложив спрогнозировать, когда искусственный интеллект превзойдет людей в самых разных областях, участники сошлись во мнении, что в хирургии это произойдет через 30 лет, то есть займет в два раза больше времени, чем замена продавцов в розничной торговле, но намного меньше 85 лет, которые потребуются для замены самих специалистов по искусственному интеллекту. Во всяком случае, авторы видят ситуацию именно так. Другие медицинские специальности В конечном счете эта тенденция не минует ни одну из клинических специальностей. Мы уже видели, как неврологи стали быстрее диагностировать инсульты с помощью ИИ, анализирующего изображение головного мозга и отправляющего текстовые трактовки на смартфоны врачей. Применение глубокой нейронной сети, обученной на материале 37000КТ головного мозга для выявления пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, продемонстрировала заметный потенциал экономии времени. Машина работает в 150 раз быстрее человека, алгоритм интерпретирует изображение в среднем за 1,2 секунды, а рентгенолог за 177 секунд. Но точность диагностики оказалась неприемлемо низкой, 0,56 для порогового скрининга. Мы не можем пожертвовать точностью ради быстроты. Но благодаря машине был улучшен по крайней мере один параметр. Подобно исследованию, проведенному в Мурфилдской офтальмологической клинике в отношении машинной интерпретации данных оптической когерентной томографии, это исследование указывает на потенциал искусственного интеллекта для выявления экстренных клинических случаев. В настоящее время искусственный интеллект может решать лишь узкоспециальные задачи, но эти два отчета показывают, что машина способна выйти за рамки одного единственного клинического диагноза, и отбирать для экстренного осмотра больных с десятками возможных заболеваний. Мы последовательно рассмотрим возможности применения искусственного интеллекта в других клинических дисциплинах. Но есть группа медицинских работников, в роли которых я совершенно не представляю машины с искусственным интеллектом. Это медицинские сестры, живые люди, занимающиеся уходом непосредственно за пациентами. Робот-медбрат который работает во многих госпиталях и разносит еду и таблетки, не представляет для живых медицинских сестер ни малейшей угрозы. Он им не конкурент. Нет, я вовсе не утверждаю, что у искусственного интеллекта нет шансов как-то помочь медсестрам в их работе. Например, оптические системы, соединенные с системами искусственного интеллекта, могут следить за пациентами отделений интенсивной терапии и сигнализировать, если кто-то собирается выдернуть из трахеи интубационную трубку. Неудобное, но важное устройство, помогающее пациентам дышать. Такое происходит нередко, что создает угрозу жизни пациента. Машинный анализ параметров жизнедеятельности, интегрированный с информацией о текущих изменениях лабораторных и инструментальных данных, тоже способен предупредить медсестер, что надвигается беда. Другие более совершенные роботы, снабженные улучшенными вариантами систем искусственного интеллекта, будут способны измерять и отслеживать жизненно важные показатели. Так же, как и в случае с врачами, появятся многочисленные инструменты, способные помочь медсестрам, которым все чаще приходится ориентироваться в больших массивах данных, касающихся их пациентов. Но ни одна из этих функций не будет касаться умения выслушать, понять и посочувствовать а то и просто взять за руку страдающего больного или пациента, которому только что сообщили плохой диагноз. Не думаю, что алгоритмы глубокого обучения или роботы когда-нибудь сумеют воспроизвести суть человеческого взаимопонимания. Однако искусственный интеллект может уменьшить потребность в медсестрах, как в больницах, так и в амбулаторных клиниках. Использование алгоритмов искусственного интеллекта для обработки данных удаленного наблюдения за пациентами на дому означает, что госпитали будут избавлены от необходимости держать на койке больных, нуждающихся только в наблюдении, сборе данных или контроле состояния, улучшении или ухудшении самочувствия, появление или исчезновения симптомов. Само по себе это может привести к значительному сокращению численности больничного персонала. Такого же эффекта можно ожидать и от телемедицины, когда с ее помощью пациенты смогут частично отказаться от реальных посещений врачей. Последняя тема, которую мы углубленно рассмотрим, способность искусственного интеллекта изменить облик психиатрии. Трудно даже вообразить себе непомерную сложность оцифровки состояния человеческого сознания и разума, как и то, что это состояние можно свести к ряду упрощенных паттернов. Эта тема настолько важна и трудна, что нам придется посвятить ей отдельную главу, которой мы сейчас и перейдем.